Часть вторая. Третий президент университета заинтересовала Еву сразу, как только она увидела портрет. Девушка проштудировала все, что хранилось в библиотеке Алидии. Она действительно была выдающейся женщиной, и наибольшего расцвета университет достиг именно при ней. В год черной весны, когда внезапно ожили и заработали аттракционы парка Горького, Причем тихая и словно издевательская музыка, под которую обычно крутятся детские карусели, была слышна даже здесь, за несколько километров. Когда туман, скрывающий порождение тьмы, неожиданно двинулся на Воровьевы горы, а во главе его шла чудовищная черная волчица, именно президент Лидия была организатором обороны университета. Ее безупречно грамотные действия позволили дать туману сокрушительный отпор. Черная волчица была повержена Лидией и Петропавлом. Разные источники по-разному оценивали роль каждого. Сам же Петропавел однозначно высказался в пользу больших заслуг президента Лидии, скромно отметив, что ему лишь повезло совершить удачный выстрел. Алешка показывал Еве пулю, которой глава гидов сразил чудовище. Они вообще немало говорили о тех великих днях, и, конечно, симпатии самого Алешки полностью принадлежали стороне Петропавла. Это была последняя атака мглы на университет. Туману пришлось отступить, а гиды напротив шаг за шагом отвоевывали себе новое пространство. Точнее, забирали старое в городе, который когда-то был городом людей, и на канале, созданном древними строителями. Источники упоминали, что учитель с гидами Тихоном и Хардовым отправился на север к началу канала и больше в университет не возвращался. Заботы же о нем полностью легли на плечи Лидии и Петра Павла. Также по преданиям Лидии принадлежал череп Горха, чудовищного порождения тьмы, и она могла повелевать им. Но четких подтверждений тому факту не было. Алешка высказался в пользу подобной версии, дав понять Еве, что гиды не всегда действуют в белых перчатках и для пользы предприятия не побрезгуют ничем. Парню вообще почему-то не особо нравилась президент Лидия, и с его точкой зрения Ева познакомилась еще в их первую встречу. Ее даже несколько удивило такое отношение всегда доброжелательного Алешки к давно жившему человеку. А потом она поняла... что просто здесь, как и во всем, у ее нового друга была своя теория. И пьедестал единственного героя был полностью отдан Петропавлу. Алёшка мечтал быть гидом, но полагал, что природные увечья тому помеха. Его интересовали ученые, но образования не хватало. Ему явно было тесно в рамках только смотрителя за древностями. Разные идеи, в том числе и сумасшедшие, буквально распирали несчастного парня. Ева прекрасно понимала, что он чувствует, но пока совершенно не представляла, как ему помочь. Пока они только сдружились, и с каждым днем их дружеская привязанность становилась лишь крепче. Все свое время Ева проводила на занятиях с Мелани в библиотеке, а потом отправлялась к Алешке. Ей также были необходимы беседы с Петропавлом. Ее терзали сомнения, тоска, ей необходимо было поделиться насчет возможного материнства Лидии, но у главы гидов было полно своих дел. Ева пыталась пару раз поговорить с ним, но Петропавел однозначно высказался относительно бездетности Лидии, и, понимая, как она будет выглядеть со своими досужими вымыслами о сходстве, Ева решила собрать побольше информации. Проштудировав все... Она обнаружила, что есть еще личная переписка Лидии и ее дневник. Но это хранилось в закрытом архиве, и доступ туда можно было получить только у Петра Павла. Правда, глава гидов подписал его, не задавая Еве никаких вопросов, лишь предупредив, что она не найдет там ничего нового. — А в дневнике, девочка моя, вообще несколько чистых страниц. — В смысле? — не поняла Ева. «Он не закончен?» «Если бы», — развел руками Петра Павел. «Такое впечатление, что она писала, а потом по какой-то непонятной причине решила пропустить полтора десятка страниц, оставив чистыми, пустыми, а потом продолжила писать дальше». «Как, прямо в середине?» «Да, меня это тоже удивило. Возможно, собиралась что-нибудь вписать туда позже, да так и не успела». «Вы точно уверены, что у нее не было детей?» Вдруг спросила Ева, даже не успев пожалеть об этом. «Послушай». Петропавел внимательно посмотрел на нее. «Ты мне уже не в первый раз задаешь этот вопрос, девочка моя. Что тебя волнует?» «Я...» Ева уже была близка к тому, чтобы рассказать о сходстве, но что-то остановило ее. «Я не знаю». Лидия была прекрасным человеком. Петропавел светло улыбнулся давним воспоминаниям Не моим большим другом. Делились разными секретами, как брат с сестрой. Молоды были. Я бы знал. Детей у нее не было. Ясно. Ева. Петропавел взял ее за руку, и ностальгические нотки покинули его голос. — Что ты хочешь мне сказать? — Пока не знаю, — призналась девушка. — Узнавай быстрее и говори. Не тяни с этим. — Хорошо, — пообещала она. Ява поняла, что ее остановило рассказать о сходстве. Они были очень близки. Друзья, почти как брат с сестрой. И все же у Лидии, возможно, была тайна. Даже от Петропавла. И если это так, то это ее тайна. Что-то очень важное для нее, раз имелись основания скрытия это ото всех. А если это не так, то нечего языком зря чесать. Надо прежде внимательно все выяснить. А потом все равно рассказать Петропавлу. Рассказать, что сейчас, в эту самую минуту, в Икше, городе призраков и видений, осажденная в колокольне, возможно, находится тайная дочь президента Лиди. А спасательная экспедиция по поиску Хардова, начатая Тихоном, идет на выручку и ей. Петро Павел оказался прав. Ни в дневнике, ни в личной переписке президента Лидии Ева не нашла ничего нового. И действительно, только не в середине дневника, а ближе к концу она обнаружила полтора десятка пожелтевших от времени, но совершенно чистых страниц. Ева разочарованно закрыла дневник. Нигде никаких указаний на то, что у Лидии мог быть ребенок. У нее просто не хватило времени, чтобы позволить себе счастье материнства. И хоть Лидия была замужем, вся ее жизнь оставалась на виду. И все равно Ева решила поговорить с Петропавлом о загадочном сходстве. А потом что-то случилось. Ева точно помнит, когда это произошло, в кабинете у Петропавла. И как у нее забилось сердце, когда старый гид протянул ей раскрытую ладонь, а в ней лежал монок бусы Федора. Она сразу же узнала и... «Откуда?» — передал с курьером. Петропавел улыбнулся девушке. «Он хочет, чтобы это было у тебя. На день. Мне кажется, это важно». А дальше начались расспросы, расспросы, и Ева хотела бы поговорить с курьером, но Петропавел сказал, что не представляется такой возможности. Это очень необычный курьер. И заверил ее, что с Федором все хорошо. И никакой даже коротенькой записочки сокрушенно подумала она. А Петропавел словно прочитал ее мысли. «Девочка моя, скоро вы увидитесь. Осталось совсем недолго. Ничего другого, кроме бус, с этим курьером он передать не мог». И все равно, засыпая в этот вечер, Ева счастливо улыбалась. А потом снова вернулся этот трескучий пустотный звук. Ева поднялась, подошла к окну, раскрыла его. Ничего не происходило. По какой-то причине этот тревожный звук перестал ее пугать. Ева возвратилась в постель. И уже проваливаясь в сон, она услышала. «Трррррррх! Прррргумпак!» «Ты все ближе. Ты здесь!» «Впусти меня! Возьми ключ! Возьми его! Дневник! Возьми ключ!» Это был сон. Ева знала, что это так. Но ее возлюбленный сейчас поцеловал ее, и отделаться от ощущения, что поцелуй реальный, было очень сложно. Ева открыла глаза. Ночь тиха. Но прежде чем исчезнуть, Федор успел поцеловать ее еще раз. «Как же я скучаю!» — прошептала девушка. И ночь снова ожила. Звуки, шепот, шелесты, очертания предметов сделались ярче. Ее чашка с недопитым чаем будто бы беседовалась тихонько, как колокольчик, звенящий блюдце ложкой. В комнату влетели светлячки. Их неспешный полет казался трогательным и грустным. Вероятно, все это еще снилось. Окно комнаты было широко раскрыто, и там, на фоне ночного неба, чернел силуэт, и два глаза смотрели на нее. Откуда-то Ева знала, что глаза эти могут быть очень свирепыми, но сейчас в них таяло что-то такое же трогательное и грустное, как в полете светлячков. И Ева совсем не испугалась ночного гостя. — Кто ты? — позвала она. Тишина. Нет ответа. Светлячки летают по комнате. Лишь глаза в окне застыли. Ева подняла руку к бусам Федора. Может, ее любимый вернется? Но этот сон во сне заканчивается. Ева слышит «Впусти меня, дневник, возьми ключ. Сможешь прочитать. Возьми его». Ева просыпается. Теперь уже окончательно. Ночь. Но в окне никого нет, лишь трескучий звук. Тррх. Пргум-пам.